И вот под 1198 годом встречаем известие, что великий Всеволод с сыном Константином выступил в поход на половцев, каким путем — неизвестно. Половцы, услыхавшие об этом походе, бежали свежими к морю. Великий князь ходил по зимовищам их возле дона и возвратился назад. Скоро потом на юге явился сильный князь, который мог напомнить половцам времена Мономаховы, то был Роман Волынский и Галецкий. В 1202 году зимою он ходил на половцев, взял их вежи, привел много пленных, отполонил множество христианских душ, и была радость большая в земле русской. Но радость эта переменилась в печаль, когда в следующем году Рюрик и Ольговичи со всей половецкую землею взяли и разграбили Киев, когда жителей последнего и наплеменники повели к себе в вежи. Потом Всеволод и Роман умерили было на время всех князей. «Южные князья в 1208 году в жестокую зиму отправились на половцев, и была поганам большая тягость, — говорит летописец» и большая радость всем христианам русской земли. В то же время рязанские князья ходили также на половцев и взяли их вежи. Но скоро опять встали смуты между князьями, знаменитый роман умер, половцам некого стало бояться на юге, и в 1210 году они сильно опустошили окрестности Переяславля. В 1215 году половцы опять отправились к Переяславлю. Тамошний князь Владимир Всеволодович вышел к ним навстречу с полками, но был разбит и взят в плен.